«Очень эффектно», — ответил мистер Пиквик, обозревая с добродушной улыбкой костюм мистера Питера Магнуса. «И мне так кажется», — сказал мистер Магнус. «Мистер Пиквик, сэр, я уже послал свою визитную карточку». «Неужели?» — сказал мистер Пиквик. «Да». И Лакей принес ответ, что она примет меня сегодня в одиннадцать... 11... «В одиннадцать, сэр. Это значит через четверть часа.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 Я перешел бы к тому, сколь я недостоин... — Очень хорошо, — ставил мистер Магнус. — Недостоен, только ее одной, заметьте, сэр, — пояснил мистер Пиквик. Но дабы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 Вы отказываетесь, сэр? спросил мистер Магнус. Отказываюсь, сэр, ответил мистер Пикик. Без согласия, и разрешения леди, я считаю невозможным упоминать о том, что может компрометировать ее или пробудить в ней неприятное воспоминание. Мисс Уитерфилд, вы знаете этого человека? сказал мистер Питер Магнус. Знаю ли я его?